Два. Бывают дни, когда все с самого начала, с самого утра идет не так. Сначала партнеры перенесли важную для меня встречу, ради которой я отменил все запланированное. Потом позвонил Олег и сообщил, что прилетит на день раньше, уже сегодня, а я обещал сам лично встретить его в аэропорту. Кофемашина накрылась, когда мне жизненно необходимо был кофе. Погода вообще целый день чудит. С утра еще был плюс, днем повалил снег, а к вечеру ударил мороз. Казалось бы, конец февраля, столица, не Сибирь, а умеренным климатом тут и не пахнет. На резкую смену температур у меня аллергия. С тех пор, как в лихие двухтысячные моя голова заработала метеочувствительность, я принял решение перебраться в среднюю полосу. Точнее, это была одна из причин. А сегодня ощущение, будто я снова дома, на тротуарах сугробы, лысые ветки деревьев качают из стороны в сторону ветром, да еще и на дорогах гололед. Все ползут, будто ездить разучились. Но все же мне нравится Москва. Даже несмотря на бесконечные пробки, привольно здесь, красиво, хорошо. Навигатор ведет меня в переулок, где движение посвободнее. Обрадовавшись, я наконец-то давлю на газ, не хочется опоздать к аэропорту, к прилету друга. Мы уже полгода с ним не виделись. Ну вот, внезапно из-за автобуса на дороге появляется худенькая девушка в распахнутом пальто. И появляется она прямо перед моим капотом. Я бью по тормозам, только это не помогает. Срабатывает АБС, и машину тащит прямо на нее, Словно в замедленной съемке вижу, как ее распущенные светлые волосы в миг разом взметаются вверх, и хрупкая девичья фигурка отлетает в сторону, будто мячик. У меня все холодеет внутри. Не помню, когда в последний раз так пугался. По-моему, вообще никогда. Даже в двухтысячных, когда первый раз на разборках ствол к башке приставили, и то так страшно не было. Медленно открываю дверь и выхожу из машины. Иду, матерюсь, если насмерть это все же конец. «Эй, ты жива?» Вроде жива. Шевелится, пытается подняться, кое-как принимает сидячее положение, держась за голову. «Да, со мной все в порядке», — лепечит девушка нежным голосом. Невольно выдыхаю, наблюдая за ней. «Повезло!» Но следом меня не охватывает злость. «Тебе что, жить надоело?» — рычу я на девчонку, приблизившись вплотную. «Простите, я задумалась», — испуганно отвечает она. «Задумалась?» Я просто в ярости. С губ снова слетает нецензурная брань. Девушка испуганно хлопает ресницами, глядя на меня во все глаза. Господи, чудо какое! Лицо такое невинное, милое, ну просто ангел. Что с ней делать? «Встать! Можешь!» Спрашиваю я уже спокойнее. «Да, наверное». «Не беспокойтесь, все хорошо, лепит штана, сейчас уйду с дороги. Подаю ей руку, чтобы помочь подняться, но девушка не спешит поднимать, принимать мою помощь. Тогда я без церемона беру ее за плечи и ставлю на ноги. Даже сквозь толстую ткань пальто эти плечи ощущаются под моими загрубевшими ладонями слишком хрупкими». Девочка такая тонкая, нежная, словно фарфоровая куколка. Как только ей ударом все кости не переломала, а может и переломала что-нибудь. На ногах она держится не твердо, опасно пошатывается, готовая вот-вот снова рухнуть вниз. Подхватываю это чудо на руки, практически не ощущаю веса. Уйдет она. «Давай в машину, поехали в больницу». Чувствую, как девушка напрягается вся, будто я ее убивать понес. «Что вы делаете?» — выпаливает она с паникой в голосе. «У тебя шок, что ли?» — морщусь я. «Я тебя минуту назад чуть не переехал. Нужно срочно в больницу!» Девчонка вроде успокаивается, но намертво вцепляется пальцами в моё пальто. Дышит так тяжело. Наверное, и правда шок. Аккуратно усаживаю её в машину. Надо же, какие огромные и выразительные у нее глаза. И правда, как у куклы. Очень красивая девчонка. Смотрит на меня как-то странно. Внутри на мгновение даже будто екает что-то от ее взгляда. Надеюсь, никаких серьезных травм я ей не причинил. Губу только рассекла себе во время падения, видимо. Черт, обидно будет, если шрам останется. Такую милую мордашку испортит». А какого черта она на дорогу выскочила? Ни с того, ни с сего. Вот дура! Снова матерюсь. Вы не могли бы не ругаться, вдруг скромно просит она. Это чудо чудесное. Охренеть. Мне даже становится немного стыдно. Подобных замечаний еще никто не осмеливался мне делать. Тем более, такие вот небесные создания. Закрываю дверь с ее стороны. Обхожу машину, сажусь за руль, снимаю коробку с парковки, давлю на газ. Бросаю взгляд на часы, уже половина первого, теперь я точно опоздаю в аэропорт. Снова хочется выругаться по этому поводу, но, покосившись на девушку, сдерживаю себя. Давно я не сталкивался с такими ангелами, конечно, отвык. «Ты зачем на дорогу выскочила?» – спрашиваю я, строго выворачивая руль. «Извините, пожалуйста, я просто...» «Просто была не в себе». «Что-то случилось?» «Да, кое-что». «Что именно?» «Я не могу вам рассказать». «Извините». «Почему?» «Отлично!» «Парень бросил», — усмехнулся я. «Хуже. Что может быть хуже в ее возрасте? Изменил, ребенка сделал в кусты. Ладно, это действительно не мое дело». Мне сейчас и в своих проблем хватает. Лишь бы мы оба отделались легким испугом. Бросуя взгляд на девчонку, она выглядит слишком бледной. «Ты как себя чувствуешь?» «Я в порядке, не беспокойтесь», — скромно отвечает она. «Не тошнит?» «Немного». Пойдем к моему другу, у него частный медицинский центр». «Если ты что-то себе повредила и возникнет такая необходимость, лечение твое я оплачу». «Единственная просьба — никаких заявлений в органы. Поняла?» «Да, конечно», — испуганно кивает она. «Я и не собиралась». «Да и оплачивать ничего не нужно, я же сама виновата». «Не спорь, клиника у моего друга недешевая, а в государственной больнице без этой канители не обойдется, поэтому поступим, как я сказал». «Хорошо», — быстро соглашается девушка, — Удовлетворенно киваю. Умница какая. Надеюсь, она не только при мне такая сообразительная. Как тебя зовут хоть? Тая. Какое нежное имя. И в самый раз для ангела. «А вас?» Спрашивает она. «Что?» Я не сразу понимаю, о чем речь. Хмурюсь, перестраиваясь в другой ряд. Движение сегодня просто отвратительное. «А вас как зовут?» Уточняет Тая. «Константин». Очень приятно. Пока стоим в пробке, поворачиваю голову и еще раз прохожусь взглядом по своей пассажирке. Такое очаровательное создание хочется разглядывать, чтобы просто порадовать глаз, конечно. Скромная, милая, воспитанная, интересно, что там у нее случилось?» Может, дело вовсе не в парне-подонке, а что-то по-настоящему серьезное. Невольно вспоминаю жену друга, которая в свое время попала в чудовищную ситуацию. То, что с ней произошло тогда, взорвало мне мозг. А если у этого ангела подобные проблемы? Такие красивые девушки просто так под машины не бросаются. Расскажи, что у тебя случилось, прошу я. Может, я могу помочь? Она печально улыбается и отрицательно крутит головой. «Спасибо вам большое, но вряд ли вы сможете мне помочь». Ее слова вызывают улыбку. «Зря ты так думаешь. Я могу решить любую проблему, если она, в принципе, решаема». Тая обхватывает себя за локти и бросает на меня настороженный взгляд. «Вероятно, и можете, но вы ведь наверняка попросите что-то взамен». Снова улыбаюсь. «Эта девочка нравится мне все больше». «Не попрошу, не бойся», — заверяю я ее. «Но тогда зачем вам это?» Недоверчиво спрашивает она. «Просто я вижу, что ты хорошая девушка, и хочу сделать доброе дело. Может, там, наверху, мне это зачтется». Тая вдруг становится очень печальной и отрицательно крутит головой. «Вы ошибаетесь. Никакая я не хорошая. Я плохая, даже отвратительная. И то, что произошло со мной, так мне и надо. Это расплата за мои грехи, От удивления мои брови ползут на лоб сами собой. И где, интересно, это милое создание успело нагрешить? Что же ты, убила кого-то? Или изнасиловала? Нет, скомфуженно произносит Тая. Знаешь, милая, я в своей жизни встречал отвратительных людей. Таких, что даже и людьми-то язык не поворачивается их назвать. Вряд ли твои грехи сравнятся с тем, что творили они. «Да я и сам много чего в жизни натворил. грешных людей на свете не бывает!» «Понимаю это», — грустно отвечает Тая. Да, «Все в мире относительно, но от этого мне не легче». «Допустим, ты действительно поступила очень плохо, но ты коришь себя, а это говорит о наличии у тебя совести». «Плохие люди никогда ни о чем не сожалеют и ни в чем себя не винят». Какое-то время Тая молчит, а потом поворачивает голову ко мне и смотрит очень проникновенно. «Спасибо вам, Константин. Вы уже мне очень помогли. Правда». Мои губы в третий раз за нашу короткую поездку растягиваются в улыбке. Я уже и забыл, когда последний раз столько улыбался. Все-таки Тая удивительная, приятная девушка. И откуда только она такая взялась? Я почти влюбился. «Эх, где мои 18 лет?»